Глава шестая «Теперь это дом твой», – сказал Данил. «Да». В голосе Неминоа звучала печаль. Обудранные стены, засохшие растения, вывернутые половицы. «Прости», – Неминоа повернулась к Турфангу – «В этом доме мне стыдно принимать гостей!» Кангай поглядел на неё задумчиво, потом перевёл взгляд на Данила и лукаво улыбнулся. «Ставлю шесть золотых против трёх, что через три часа приведу его в пристойный вид!» «Принято!» – кивнул Данил. «Всегда мечтал посмотреть, как чародейство использует на что-то полезное!» «Ха!» – воскликнул Турфанг. «Если бы ты знал, что значит быть верховным жрецом быкоглавого в притоне бездельников, именуемом Кесанский Хрантура, вот тогда ты понял бы, что такое настоящее чародейство. Благородная госпожа!» Он отвесил учтивый поклон Немино, но девушка уже слишком хорошо его знала, чтобы принимать всерьёз. «Благородная госпожа!»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 Горожане поспешно уступали в дорогу, жались к стенам, стараясь держаться подальше от боевых пардов. Не мину, вот уже несколько дней, как пересела с обычного зверя на гурамского хомети, большеголового, длинногривого, с жёсткой щетиной на лапах. На взгляд Данила, хомети слишком тяжелые и упрямы, но боевые качества их выше всяких похвал. Тем более, что грива и щетина прекрасно защищают от клыковой стали. Что же до упрямства, тут пришёл на помощь Турфанг. Показал Немино, как чародею следует управляться животными. Какой-то час, и парт стал так послушен, словно ними вырастило его из месячного толстолапого котёнка. Дважды на попадались кангайские патрули. Воины береговой стражи разъезжали по улицам Кориомера с той же невозмутимостью, с какой ехали бы над берегом моря Азур. Парни в чёрных повязках, которые выполняли примерно ту же работу, держались не столь уверенно, хотя это был их родной город. Может потому, что конгаи сидели в высоких сёдлах, Облачённые в отличной доспехе, ребята, сожре всё, топали пешком, и вооружены были обычными дубинками. Хотя нет, кое-кто уже обзавёлся оружием поприличней. Впрочем, эти и другие с одинаковым почтением приветствовали Данила и Нимино. Хотя конгай салютовали своему командиру, светлорождённому империи и его невесте, а черноповязочники... Демону и дочери купца Греуша. Надо сказать, приветствовали их не только бойцы, но и простые горожане. Утром полгорода собралось поглядеть, как вешают монахов. Когда перевернулась вверх ногами туша отца-наставника Круна, вместе с ней перевернулась вся жизнь уредитов Небо и земля поменялись местами. Хотя, может быть, они просто вернулись на свои места. Но брат-хранитель Дормонош думал иначе. И алчащие силы из Тайдуана Унгат Тоже думал иначе. И двадцать тысяч воинствующих монахов, превосходно вооружённых, На отлично вымуштрованных боевых пардах, Ядро армии Хуриды, Тоже думали иначе. И были уверены, Хурида принадлежит им, Поскольку такова воля величайшего. Брат-хранитель Дормонож, Хоть и не получил вожделенного звания отца управителя, Но и не был наказан за то, что упустил северян. И прощен он был благодаря колдуну. Дорманоши и помыслить не мог, что увидит ненавистного чародея рядом с самим наисвятейшим. Но увидел. Более того, именно Алчущий попросил назначить дорманожа командующим восточной армией святого братства. И наисвятейший согласился. И вот теперь дурмонош ведет пылающих праведным гневом воина величайшего, а впереди скользит по дороге тень дракона, несущего на шее самого настоящего колдуна. Впрочем, дормонош не отказался бы от помощи аучащего, даже если бы мог, и он очень надеялся, что кто-нибудь, подобный Унгату, сопровождает и Западную армию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 Избудится по слову Святого Туска, вот мир, и он ваш, по воле величайшего. Чудо. Прошептала Неменуа. Глаза её блестели. Мебель, ковры, даже горшки с цветами. Всё, как было прежде. Турфанг сиял. Неменуа вдруг сралась с места, легко, как девочка подбежала к кангаю, обняла, прижалась лбом к его груди. «Спасибо!» Турфанк ласково погладил её, по густым волосам. «Не внушай ложных надежд старому жрецу», сказал он. «Не то я забуду, что ты невеста самого Данила Руса». Немино отстранилась, посмотрела на туру фанга и звонко рассмеялась. «Три золотых!» напомнил Данила жрец тура, усмехнувшись. Светлорожденный развязал кошелек и демонстративно вручил победителю Его выигрыш. Турфанк позвенял монетками и передал их Ниминоа. Милая, произнес он, купи своему благородному жениху приличную одежду, а то он ходит, как оборванец бамту. Данил невольно взглянул на свои штаны и убедился, что Турфанг прав. Вот поганец, но Данил не обиделся. Честь воина не в том, чтобы обижаться на шутки друзей, а в том, чтобы лишать врагов возможности шутить. «А теперь», – сказал Турфанг, – «не пора ли благородная хозяйка угостить нас ужином?» «Ужином?» – смутилась Неминуан. «Но я прекрасная хозяйка. Разве я не обещал вернуть дому прежний вид?» Турфанг подмигнул Данилу.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 Охотно согласился жрец Тура, хлопнул в ладоши и велел подавать обед. Ними Ноа глядела на него с восхищением. Она не знала, что Турфанг – настоящий маг. Помог ей забыть о том, что делали с ней в пыточном подвале крепости Ангбион. Но эта помощь не была хитростью. Жрец Быкоглава лишь по необходимости становится жестоким. Воля Тура в том...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 целиком. Спустя минуту светлорожденный, мокрый, как вынутая из реки мышь, тяжело дышащий, со звенящей восхитительной пустотой внутри, обрел способность видеть мир. И прекрасное, встревоженное лицо Нино. Я сделала тебе больно? испуганно проговорила она. Нет, нет. Данил протянул руку, обнял возлюбленную